На восьмой день похода армия короля Филиппа прибыла к месту генерального сражения. Его выбрала противная сторона. Войска герцога Ангулемского расположились вдоль прикрывавшей их тыл цепочки холмов, на которых стояли изготовившиеся к стрельбе метательные орудия. До самого вечера Филипп вместе с генералом Бьорном и де Шермоном осматривали свои позиции. Они были менее выгодны, нежели у противника. Однако численное преимущество армии Филиппа было таким, что даже наличие ангулемских метательных орудий его не уравновешивало. Оставив на позициях усиленные посты и лично проверив заготовленные для сигнальных костров дрова и дёготь, король вернулся в лагерь и навестил королеву в её шатре. "Как вы устроились, ваше величество?" спросил он, входя в покои матери. "Ну замечательно, ваше величество", ответила та, поднявшись с обтянутого парчой диванчика. "Что, Ангулемский? Много у него солдат? Мы превосходим его почти вдвое. У герцога всегда была хорошая гвардия, благодаря ей он держал Рембургов на расстоянии. Правда, налог платил исправно. Слишком малы, ваше величество. Филипп" прошался по шатру, вдыхая запахи королевского будоара. Перед каждым важным событием ему было необходимо повидаться с матерью и напитаться её силой и уверенностью. Всё то время, что длилась кровавая схватка за престол, королева всегда была рядом. Она знала, что необходимо сыну, пусть уже ставшему взрослым и водящему войска на мятежников. В этой борьбе Анна Сторийская поставила на карту всё. Если бы Филипп погиб, её бы никто не пощадил, даже те, кто признавался ей когда-то в любви и получал в награду мимолётное свидание. Кто у них в составе? В основе кавалерия, составленная ещё герцогом Фердинандом, гисгальские стрелки, рейтары, 1003 кавалеристов из дистанцерии. Мне дистандар мог дать больше, заметила королева. Но к счастью для нас не дал. Он, видимо, не уверен в успехе Ангулимского. Ополчения нет? Нет. А значит, и собственные подданные герцогу не верят. Я вот о чём хочу попросить вас, сын мой. Поставьте напротив Рейтер Ангулимского своих рейтер Зачем, ваше величество? Его ритера мы будем сменять тяжёлой конницей. Ни к чему их сменять. Поставьте ритер напротив ритер, и они быстро договариваются. Наёмники не ищут славы, им нужны деньги. Зная, что Ангуленского нас не одолеть, они постараются избежать сражения. Думаю, ещё до утра ритера Ангуленского Пришел тут парламентанцёр. Я обсужу это с генералом Бьёрном. Обсудите, ваше величество. И ещё. Так ли уж необходимо ваше присутствие в первых рядах во время завтрашнего сражения? Я, король, мой долг повести за собой войска. Это может сделать и вы, начальник. Генерал Бьорн хорошо держится в седле. Командиры полков также полны решимости выиграть битву. Зачем же рисковать всем, когда до триумфа Вашего Величества осталось совсем немного? Король подошёл к матери, взял её руки в свои и поднёс губам, обещая не становиться впереди рядов без крайней необходимости. Ваше Величество, моего обещания Достаточно. Достаточно, сын мой. Но я хотела бы дать пару наставлений вашему приятелю, графу де Шермону. Филипп изменился в лице. Впрочем, Анна Астурийская давно привыкла к такому поведению сына. Он с детства вёл себя как собственник и не терпел, когда возле неё появлялись мужчины. Филипп почти мечтал, чтобы мать скорее состарилась и уже никому, кроме него, не дарила своего внимания. Но время щадило королеву. В мужском охотничьем костюме она выглядела очень молода. "И я должна поговорить с ним, ваше величество, чтобы вы об этом не думали". "Извольте, ваше величество. Разговаривайте с кем хотите". взмахнул руками Филипп. А мне пора наведаться в лагерь. И не задерживайте графа, он мне нужен. С этими словами Филипп покинул шатёр матери. Она выждала пару минут и вышла следом. Было уже темно. Неподалёку горел костёр, и свет от него дотягивался до небольшого пятачка молодой зелёной травы. Дашермон стоял словно тень. не решаясь первым сделать шаг навстречу королеве гиво лошадь вырывая поводже пыталась дотянуться до травы оставьте её граф и подойдите ко мне сказала анна де шермон отпустил поводже и лошадь позвякивая уделами стала щипать траву я попросила вас подойти граф уже настойчивее произнесла королева Де Шермон подошёл. Почему вы стоите, когда я прошу вас подойти? Вы вы что, плохо слышите? На воздухе было свежо, Анна Астурийская поёжилась. Простите мне мою неповоротливость, ваше величество. Я любовался вами, а в этом охотничьем костюме я выгляжу моложе своих лет. Закончила за него королева. Благодарю за сомнительный комплимент, но я хочу поговорить с вами не об этом. Я вовсе не это хотел сказать, ваше величество. Обиделся де Шермон. Впрочем, вы вправе думать обо мне, что хотите. Довольна обид граф. Королева огляделась. Ей бы не хотелось, чтобы кто-то стал свидетелем этой глупой пикировки. Влюблённый мальчишка и немолодая королева в охотничьем костюме. И зачем она надела его? И ея хотела поговорить о завтрашнем сражении, о том, какое место в нём отведено королю. Я буду рядом с ним, ваше величество, горячо заверил Де Шермон и шагнув вперёд, приложив кирасе ладонь. Если что-то пойдёт не так, мы умрём вместе. Не нужно умирать, граф, ни вместе, ни поодиночке. Анн взяла до Шермона под руку и повела в сторону костра. Я очень много сил отдала тому, чтобы на троне оказался законный король. Но если с ним что-то случится, все разбежавшиеся враги, те, кому удалось уцелеть, вернутся, и тогда снова начнётся война. Я буду с королём, ваше величество, и обещаю, что стану удерживать его от необдуманных поступков. Именно это я и ожидала от вас услышать, граф. Благодарю за рассудительность и спокойной ночи. Королева повернулась, чтобы идти к шатру, где у входа её ждали две служанки. Но неожиданно Де Шермон схватил её за руку, не позволяя уйти. "Ваше величество, ваше величество, подарите мне что-нибудь на память. Завтра битва, возможно, я не вернусь с неё живым". "Вы обязательно вернётесь", с нажимом произнесла Анна Асторийская, высвобождая руку. "А впрочем, а вот Анна достала из карамашка охотничьей куртки, покрытую эмалью табакерку, что завалялась там с незапамятных времён. "Возьмите, граф, и пусть она будет для вас талисманом. Теперь вы меня отпустите?" "Я вас не держу, ваше величество. Я просто хочу, чтобы вы знали: я люблю вас". Королева вздохнула, и ровным голосом произнесла Мне лисно это слышать, граф, но я не могу ответить вам взаимностью. Спокойной ночи. И королева ушла, а де Шермон остался стоять, слыша, как под кирасы стучит его горячее сердце. И как он решился, как осмелился признаться, наверное дело в завтрашней битве. В ожидании столь нелёгкого испытания он и стал безрассудней. Де Шермон, сжав в руке табакерку и счастливо улыбаясь, поднял с земли поводье. Лошадь тряхнула головой, не желая уходить от зелёной травки, но хозяин был непреклонен и потащил её в сторону лагерных костров. Однако, не прошло и десятка шагов, как кто-то грубо схватил его за плащ. Ещё не повернувшись, де Шармон уже знал, что это король. Другому подобный поступок не сошёл бы с рук. Ну? Не ну, отчего изволите, ваше величество? прошептал Филипп и снова дёрнул де Шармона за плащ. Застёжка оторвалась, и плащ остался в руках у Филиппа. Он швырнул его на землю, но граф и бровью не повёл. Чего изволите, ваше величество, произнёс он и низко поклонился. Это было мерзко, граф. Ты подслушивал? поразился де Шермон, распрямляясь. Вы забыли добавить ваше величество, граф. Да, я полюбопытствовал. И то, что я услышал, было омерзительно. Это просто мода какая-то во дворце. Все влюбляются в королеву мать. Но это мерзко. Ей уже 50 лет, Даширмон, а тебе 20. 22. Это ничего не меняет. Ты просто ненормален, мой друг. Ненормален. Даширмон вздохнул. Идёмте в лагерь, ваше величество. а то нас тут часовые слышат. Нас слышат только на шелошади. Король нагнулся и поднял плащ де Шармона. Возьми. Спасибо, Филипп. К сожалению, застёжку мы не найдём. Я куплю тебе новую. Я слышал, как она ударилась о дерево. Граф пошарил в траве рукой и отыскал застёжку. Всё в порядке. В шатре я велю её пришить. и уже завтра она будет на моём плаще. Успокоившись, они пошли к лагерю, оцепленным участой сетью секретных дозоров. Ведь внезапное нападение лазутчиков могло решить исход противостояния короля и герцога. Уж кто кто, а Филипп об этом прекрасно знал. Время от времени со стороны позиции герцогских войск доносился непонятный шум. То тяжёлые одиночные удары то дробный перестук. Что это? спросил Дешермон, останавливаясь. Это баллисты пристреливают, чтобы завтрашняя победа не досталась нам слишком легко. Мы ещё никогда не стояли под баллистами, если не считать замка Олим, но там было лишь две маломощные катапульты. У этих баллист длинные мачты, но они долго заряжаются, сказал король В какое-то время они шли молча, каждый думал о своём. "Я приказал привести ритор на правый фланг", сообщил Филипп. "Зачем?" я подумал, что если мы поставим их напротив наёмников Ангулинского, они между собой договорятся. Они видят наше преимущество в силе и едва ли захотят сложить голову за временного нанимателя. "Умно придумано, ваше величество". Это может сработать. М-м, да, умно, вздохнул Филипп. Он не стал говорить, что сделал это по совету матери. Вдвоём они обошли все внутренние посты, затем отправились ночевать в свои шатры. На рассвете должна была состояться главная битва. Впервые Филипп располагал такой большой армией, и впервые Ему противостояли настоящие реестровые войска, а не сборные отряды мятежников.